И это правда, тяжело поднять жителей враждебного государства, раз они говорят на чужом языке. Да ведь часто бывает, что и муж с женой не могут договориться. Старался убедить слушателей Швик. Это было в корче Главых. Один углекупьян да озлился за что-то на свою жену, и она с ним перестала разговаривать. А он, чтобы отплатить, тоже перестал разговаривать с ней. Когда им нужно было сказать что-нибудь друг другу, они писали мелом на столе. Случилось, мужу заболеть, и он целую неделю пролежал дома. Но в субботу доктор уже не признал его больным и говорит ему: "Господин Яндов, в понедельник идите на работу". Приходит он в воскресенье спяной, жена ждёт его к ужину, он поужинал и пишет мелом на столе: "Утром я иду в шахты, разбуди меня в 4 часа". Жена прочла, ничего не сказала и пошла спать. Просыпается он утром, жена мерит кофе, на дворе белый день, а на часах половина восьмого. Муж испугался, вскочил, начал ругаться и кричать на жену: "Ты почему меня не разбудила?" А она, не отвечая, показывает ему на стол. Он идёт к столу, а там под разбудией меня в 4 я иду в шахты. Рукой жены написано: "Вставай уже 4". А затем уже четверть пятого: "Вставай же скорее". Швик на минуту задумался, а затем продолжал. Или этот Голечик, что квартировал в Разделеве, и он, и его товарищ некто Фердаберн, оба чихи, они могли ведь договориться. Часто в языке не хватает точных выражений, и от того бывает много всяких недоразумений. Вот, например, дипломаты. Они должны специально учиться по-французски, потому что этот язык такой, что на нём можно говорить как раз не то, что думаешь. Этот Голечик Женился на некой Эми Петржилковой из Унгоште. Аберан ухаживал за ней ещё раньше. И когда его товарищ женился на ней, то у него этот самый аппетиттый разыгрался. Она была дюжее женщина, такая полная и мясистая. У неё был задок, как две ватные подушки. И когда она шла, то так им вертела, что у всех мужчин текли слюнки. И вот сидит один разберан с голичеком в пивной Берн говорит, когда Голичик собрался уходить домой: "Я тебе завидую, приятель. У тебя такая хорошая жена, честное слово, Пепик. Я бы дал 50 крон, если бы мог её похлопать по заднему месту". И с тех пор, когда они шли вместе, так ни о чём другом не говорили, как только о том, как похлопать по ватным подушкам. Берн бывало только и жужжит: "Знаешь, Пепик, Ведь только похлопать, и я с радостью дам 50 крон. Голечик сказал об этом жене, а она отвечает: Он, наверное, старый развратник, раз у него такие мысли. Но я думаю, что нужно ему разрешить. Ведь за 50 крон я куплю себе новое платье. От того, что он похлопает, меня не убавится. Но ты поставь ему условие, что ты будешь смотреть, а не эти мужчины. Не удовлетворится одним супом. И только попади им ложка в руки, захотят целый обед.